Камелия Название — камелия, семейство чайное, народное название. Чайный куст, горный чай, чай, цубаки, роза зимы, стихия, земля, планета, луна. Магические свойства — обережная магия, любовная магия. Камелия — это род растений семейства чайных. Среди них самый известный вид — камелия китайская высушенные листья которой мы знаем под названием чай. Именно из них готовится самый известный в мире напиток. Чаще всего эти вечно зелёные кустарники мы называем чайным кустом, хотя если их не обрезать, они вполне способны дорасти до высоты хорошего дерева. Сейчас большинство камелий китайских растут на обширных плантациях и культивируются в виде кустов, чтобы их было удобно обрабатывать. Это одно из самых популярных растений в селекционной работе. Сортов чайных кустов было выведено более 350. В диком виде камелию китайскую можно встретить на юго-востоке Китая, в Индии, Таиланде и Вьетнаме. Это не аккуратные небольшие кустики, а настоящие рощи из деревьев, высота которых может достигать 10 метров. Цветы камелии китайской не отличаются пышностью и красотой, но зато её сестра, камелия японская, получила название «царица сада» и зимней розы, за свои прекрасные, словно восковые цветы. Эта камелия цветёт в зимний период, её цветы не боятся снега и холода и проявляют чудеса стойкости по сравнению с неженками чайными кустами, которые способны расти только в тёплом и влажном климате. Куст японской камелии, усыпанный множеством будто сделанных из воска нежных цветов разных оттенков розового, красного или кремового, представляют собой завораживающее зрелище, особенно когда идёт снег. Несмотря на красоту и нежность камелии, первое упоминание о ней связано с довольно суровым способом её применения. В первом веке нашей эры губернатор острова Кюсю лично прикончил главари банды преступников, дубиной, сделанной из древесины камелии. Древесина нежного куста отличалась большой прочностью, и из неё часто делали рукоятки для разных орудий, молотки, гребни для волос поэтому камелии выращивали в Японии практически повсюду. В какой-то момент камелия стала считаться цветком самураев, но при этом самурай никогда не должен был прикасаться к её цветам. За это ему могли отрубить голову. Цветы камелии японской имеют удивительную особенность. Они не роняют лепестки один за другим, как прочие растения. Цветок падает на землю целиком, словно отрубленная голова. В Европу камелия японская попала по ошибке. Её как-то перепутали с камелией китайской, и вместо чайного куста привезли красавицу с роскошными цветами. Долгое время её пытались выращивать как оранжерейное растение, но дерево гибло, потому что плохо переносило тепличную жару. И лишь когда камелию перенесли в холодную оранжерею, она расцвела. Несмотря на хрупкий внешний вид, у камелии очень сильная энергетика. Крупные цветы и прочая древесина несут в себе энергию Земли, которая отличается устойчивостью и стабильностью. Луна придает камелии способность мягко и плавно воздействовать на всё, что её окружает. Растение само по себе способно менять атмосферу вокруг, убирать негативную энергию, дарить ощущение поддержки. Несмотря на то, что символика камелии довольно противоречива, в магии она используется для привлечения любимых. И для защиты в качестве оберега.